Обедали поздно. Да и обед ли это был? Или ранний ужин? Обычно бледный бергер, раскосневшийся, разрумянившийся от ветра и свежего воздуха, сидел за столом в распахнутом меховом жилете, возбужденный выпитым вином и удавшейся охотой. Сухо потрескивали дрова в камине, пахло разогретой смолой и соблазнительным ароматом жаркова. Уютно светила старая керосиновая лампа, низко висящая над столом, покрытым белой, затейливо вышитой скатертью. Бюцев сам ухаживал за высоким гостем, подкладывая ему на тарелки лакомые куски, с радушной улыбкой предлагая отведать истинно русских закусок, квашеной капусты с яблоками и соленых грибов. Оберфюрер охотно пробовал, пил водку, шутил, и Конрад тихо радовался, что наконец-то исчезла холодноватая сдержность, так присущая Бергеру уступив вместо благодушия и родственной приязни. «Война непозволительно затянулась», — попыхивая сигарой, доверительно говорил Оберфюрер. «Всегда приятно вести короткие победоносные войны. а не затяжные, связанные с огромными потерями. Вы здесь, к счастью, еще не знаете выматывающих душу налета в английской авиации. Хотя трудно сказать, что хуже». Партизан или бомбежка. Кунрат рассеянно улыбаясь, согласно кивал и подливал гостю вина, не забывая наполнять и свою рюмку. Сизыми слоями плавал в гостиной сигарный дым, желто светилась него лампа, а Бергер говорил: К сожалению, русские достаточно быстро восстанавливают свой офицерский корпус, почти уничтоженный перед войной. Тогда избавились от людей, несогласных с позицией Сталина Ворошилова и Будённого в отношении дальнейшего развития армии. Расстреляли и сослали призывавших к увеличению темпов строительства военных объектов, реконструкции железнодорожных узлов, формированию воздушно-десантных частей танковых корпусов. Политика, мой друг, и здесь сыграла свою роковую роль. Нежелание Будённого и Ворошилова поступить со своей концепцией главенства конницы привела на скамью подсудимых маршала Тухачевского и его друзей. Кстати, маршал был офицером одного из полков лейб-гвардии последнего русского императора, и во время войны 14-18 годов сидел в нашей крепости в плену. С ним работали, но не так успешно, как с другими. Имейте в виду Власова. Конрад встал, подошел к камину, переворошил кочергой почти прогоревшие поленья. Потом прошелся по гостиной, прислушиваясь к тому, что делается за ее дверями. Там было тихо. «Не только», – засмеялся оберфюрер. «Своего военачальника Корка советы подозревали в связях с нами и требовали рассказать о передаче представителям немецкого генерального штаба сведений о войсках Московского военного округа не зная, что наш человек сидит у них под самым носом. Правда, потом они почти что нащупали его и сумели его прятать в тюрьму. Но с началом войны вернули в действующую армию. Теперь он занимает ответственный командный пост. Бергер примял в пепельнице курок сигары и тут же достал новый. Обрезая ее кончик, хитро поглядел на хозяина и заметил. С мая 37 по сентябрь 38 Сталин убрал почти половину командиров полков, практически всех командиров бригад и дивизий, всех командиров корпусов, всех командующих войсками военных округов, членов военных советов и начальников политических управлений округов. Следом за ними полетели головы большинства политработников корпусов, дивизий и бригад. Около трети комиссаров полков и многих преподавателей высших и средних учебных заведений. Вот что такое политика. Раскурив сигару, он задул спичку и вопросительно посмотрел на Бютцева. В ответ тот чуть заметно кивнул. «Налейте мне еще», – попросил Оберфюрер. «Вино французское?» «Нет, но все равно очень неплохое». Я даже не думал, что в России есть такие вина. Похоже на испанское. «Из Крыма», – пояснил Конрад. «Там роскошные виноградники и знаменитые винные подвалы». «Скажите, неужели связанный с нами человек до сих пор остался у Сталина и его окружение вне подозрений? Как они решились выпустить его и направить на фронт?» «От безысходности!» Довольно засмеялся Бергер. «Надо воевать, а у них не хватает толковых генералов для командования крупными соединениями. Даже Фельдфебелю нужен опыт, а что уж говорить о генерале. У нас он проходит под псевдонимом Улан. Но вам, дорогой Конрад, я могу назвать его настоящее имя». Стоя под дверями гостиной, Сушков нервно кусал губы. Немцы сегодня много выпили, возбуждены удачной охотой и спиртным, говорят громко, почти не таясь. До него ясно доносятся их голоса. То, что он услышал, насторожило и испугало Дмитрия Степановича. Сначала он не собирался подслушивать, просто сидел в прихожей, где ему велел находиться Бюцов и ждал, когда хозяева насытятся и отправятся либо в постели, приготовленные наверху, либо поедут обратно в город. Кто знает, что у них на уме. В соседней комнате отужинали два здоровенных эссесовца, приехавшие вместе с берлинским гостем. И здесь они не расставались с автоматами, а на поясе у каждого висела кабура с парабелмом. Съев по огромной порции жаркова и выпив бутылку водки, телохранители лениво играли в скат, шлепая стертыми картами по крышке стола. Один из них дал сушковую пачку сигарет и немецкий иллюстрированный журнал, похвалив произношение переводчика и поинтересовавшись, уж не жит ли он? Услышав, что нет, довольно осклабился и хлопнул Дмитрия Степановича по плечу тяжелой лапой. Удалось узнать их фамилии. Один Канихин, что приблизительно можно перевести как «кролик», а другой – «клюги». Оба на зайчиков не похожи. Рослые, широкоплечие, Но глаза не глупо пустые, а цепкие, внимательные, и это сильно обеспокоило переводчика, заставив быть предельно осторожным. Перелистывая полученный от немца журнальчик и бездумно скользя глазами по фотографиям полуобнаженных и совсем голых красоток, Сушков сидел на стульчике и покуривал сигарету, а сам, краем уха, жадно ловил доносившиеся из гостиной голоса. Сначала там говорили о каких-то родственниках, о надоях и урожаях в поместьях, о здоровье прошедшей охоте. Все это мало интересно, Обычная болтовня за выпивкой. Потом стали обсуждать поражение Манштейна в Донских степях, гибель армии Паулюса в котле под Сталинградом. Тема запретная среди немецких офицеров. И Дмитрий Степанович насторожился, спрятав лицо за раскрытым журналом. ССовцы в соседней комнате продолжали играть в карты. Во дворе громко перекликались шофёры, прогревая матуры автомобилей. Топал ногами на крыльце замёрзший часовой. А разговор в гостиной становился все интереснее и интереснее. Выпитое вино развязало немцам языки. А давнее знакомство их друг с другом, видимо, сняло холодок недоверия. Прислушавшись к звукам в охотничьем домике и не обнаружив в них ничего подозрительного, Сушков встал, сделав вид, что он разминает затекшие от долгого сидения ноги. Держа журнал в одной руке, а потухшую сигарету в другой, Дмитрий Степанович немного постоял и, наконец решившись, сделал шаг в сторону гостиной. Остановился и снова прислушался. Ничего. Все так же звучат возбужденные голоса за закрытой дверью, Продолжают игру в карты эсэсовцы, тупает ногами часовой на крыльце. Немного успокоившись, переводчик, припадая на больную ногу, сделал еще несколько шагов ближе к дверям гостиной. Голоса немцев стало лучше слышно, но зато теперь нельзя приглядывать за дверью комнаты, в которой расположилась охрана. Однако приходилось выбирать... Рисковать, стоя под дверями и подслушивая в надежде узнать нечто значимое, или вернуться на место и пытаться ловить отдельные замечания. Немного поколебавшись, Сушков выбрал первое и, сделав еще шаг, почти вплотную подошел к дверям и застыл, забыв о журнале и зажатой в пальцах потухшей сигарете. Немцы говорили об известных ему событиях конца 30-х годов. От неудобной позы ныла больная нога, от страха быть застегнутым при подслушивании бросала в пот, и рубаха на спине намокла, но переводчик жадно слушал, стараясь запомнить каждое слово. И вот он услышал имя изменника. Дмитрий Степанович вздрогнул и обессиленно прислонился плечом к стене. «Не может такого быть! Неправда!» Ему хотелось закричать, ворваться в гостиную, схватить со стола бутылку и с размаху разбить ее а прикрытый редкими волосами череп берлинского гостя. Но зачем-то молгать. Он среди своих, ведь говорил же хозяин явки прокоп о том, где служит фон Бютцев. И гости с тех же, только выше рангом, еще никому здесь не устраивали охоты, еще никому не ездили на поклон всеместные немецкие власти. Никого не охраняли, как особу королевской крови. И разве могут они знать, что коллега переводчик стоит под дверями, жадно ловя каждое их слово? Неожиданно Сушков почувствовал, как его сгребла за шиворот чья-то сильная рука. «Что тебе здесь надо?» На переводчика смотрел Клюге, Смотрел с брезгливым недоумением, сердито сдвинув белесые брови. Из комнаты охраны выглянул Канихин, привлеченный шумом. В его руках был автомат. «Шеф звал!» – нашелся Дмитрий Степанович. «Мне так показалось, я и подошел...» Эсэсовец отшвырнул его к стене. Больно ударившись об нее спиной, Сушков невольно застонал. Подозрительно посмотрел на журнал в ее руках и потухшую сигарету Клюге зло пробурчал. «Убирайся отсюда!» Переводчик захромал к своему стулу, уселся на него, чувствуя, как внутри все дрожит от испуга. Каким чудом немец сумел подкрасться к нему совершенно неслышно. Или, увлекшись, Сушков забыл обо всем, позволил себе потерять осторожность? Телохранители, оглядываясь, вернулись в свою комнату, оставив ее дверь открытой настиж. Сели за стол, взяли карты и продолжили игру, изредка бросая подозрительные взгляды на панура сидевшего с потухшей сигаретой в руке переводчика. Дрожащими руками достал спички, Дмитрий Степанович раскурил сигарету. «Что теперь будет? Наверняка эсэсовцы доложат обо всем своему хозяину. Или нет? Зачем он им? Немолодой покалеченный человек, уже второй год прислуживающий новым властям. Подозревать его в попытке покушения на высокого берлинского гостя просто смешно». А остальное, похоже, этих горел не слишком интересует. Хорошо бы, если так-то. А если нет? И чего дальше надумают делать спирующие в гостиной? Отправятся спать или поедут в город? От этого сейчас многое зависит. Надо как можно скорее попасть к Прокопу, рассказать ему об услышанном. Пусть там в Москве знают об изменнике, примут меры. Открылась дверь гостиной, выглянул Бютцев, позвал к Клюге, приказал ему готовить к выезду машины. «Значит, возвращается в город?» Дверь в гостиную осталась открытой. Сушкову было видно уставленный закусками и полупустыми бутылками большой стол, потухающий камин, пластами висевший в воздухе ароматный сигарный дым и берлинского гостя, натягивающего при помощи Бютцева кожаное пальто, с меховым воротником. «Слишком опасно играете, Конрад!» С трудом попадая в рукава, ворчал Бергер. «Пригревайте человека из местных. Полагаете, что если он имеет связь с партизанами, то это поможет вам сохранить свою голову? Она слетит скорее в случае утечки информации, поверьте!» Его слова словно ударили переводчика. Он застыл на стуле, не в силах даже пошевелиться от ужаса. Бежать? Куда, если вокруг немцы? Или в гости, говорит, обычная подозрительность? Не мог же Клюге уже успеть ему сказать о стоявшем под дверями русском? Они же еще не разговаривали. Да, но если еще не сказал, то скажет. А после слов берлинского гостя и доклада Клюге за голову Сушкова можно не просить больше полушки. Как же быть? Поддерживаемый Конрадом под локоть, Бергер важно прошествовал к выходу, стараясь по возможности тверже держаться на ногах. Во дворе хлопнули дверцы автомобиля, пробежали мимо уже одетые телохранители с автоматами в руках. Вернулся Бютсов, довольно потирая покрасневшие и замерзшие руки. На секунду остановившись перед потерянно сидевшим на стуле переводчиком, криво усмехнулся. Кажется, вы начинаете злоупотреблять моим доверием. Дмитрий Степанович встал, пытаясь в сумраке прихожей разглядеть выражение глаз своего странного шефа, но тот уже, повернувшись к нему спиной, бросил: "Подайте пальто. Мы возвращаемся в город. Поедете в машине охраны и не суйте никуда свой нос, сушков, а то потеряете его вместе с головой. Ясно?"